Глава 4. Рудольф потер лоб ладонью. Но это присказка, сказка впереди. После скандала у мамы подскочило давление. Я поставил ей укол, она успокоилась, и никто к ней в спальню после этого не заходил. У них с отцом разные спальни, потому что папа жаворонок, а его жена была ярко выраженной совой. Раньше полуднем мама из комнаты не выходила. Поэтому никто из нас не забеспокоился. Но в два часа дня я все же решил заглянуть к ней. Просто так, на всякий случай. Ну и увидел. Одеяло на полу, на кровати неподвижное тело. Я взрослый мужик, врач. Перепугался, помчался, словно малыш к папе. К счастью, у него выдался редкий выходной. Он в своем кабинете очередную статью для научного журнала писал. Я влетел к нему, заорал, «Мама умерла!». Отец спокойно фразу дописал, ручку отложил, он на компьютере не печатает, и сказал, «Незачем так вопить, Элли просто спит». Но пошел в спальню жены. Я за ним потопал, но во второй раз в комнату не заглянул, в коридоре остался топтаться. Отец вышел и сказал, «Ты прав, Элли от нас ушла». Поскольку кончина случилась дома, следует вызвать скорую и полицию. Процесс затянется надолго. Предлагаю увезти останки в наш центр. Оформим госпитализацию сегодняшней ночью, а летальный исход – ранним утром. Так нам всем спокойнее будет. Рассказчик опять закинул ногу на ногу. Я растерялся? Да, отец – отличный врач, и у него, помимо родильного дома, Большая современная многопрофильная сеть клиник. Они разбросаны по разным районам и другим городам. Есть и свой морг, и похоронное агентство. Если человек скончался в каком-то заведении отца, родственники лишаются всех забот, хлопот и берет на себя агент. Даже поминки предложат провести в ресторане, который работает только для проводов усопших. Отец — прекрасный врач, успешный бизнесмен. Он любит пациентов, готов для них все сделать, но, понимаете...» Рудольф теперь потёр затылок. «Все доктора часто сталкиваются со смертью. Умирают и больные, и порой роженицы, и младенцы. Для отца уход человека — обыденность. Как-то раз, еще будучи школьником, я у него спросил. «Папа, каким образом ты сохраняешь спокойствие, когда умирает человек, которого ты лечил?» Он ответил. Умирает тело, а душа бессмертна, она улетает к Господу. И если я затею рыдать по каждому усопшему, через короткое время сойду с ума или получу инфаркт или инсульт. Покойного пусть оплакивает родня, а у меня много пациентов, которым нужен врач. Если меня не будет, кто недужным поможет. Доктор обязан сохранять холодную голову, иначе пациенту каюк. Но сейчас-то ушла жена с которой не один год прожит. И такая реакция. О покойных принято говорить хорошо, но порой крошки этого хорошего трудно отыскать в горах плохого. Никита и Марта никогда не называли мою мать бабушкой. А та никогда не вставала раньше полудня, детей не провожала, а ладушки не жарила. Слово бабуля вызывало у нее истерику. Впрочем, мама тоже была под запретом. Я всю жизнь обращался к ней, Элли. Когда ребята утром ушли в школу, отец попросил Игоря, сына своего лучшего друга Вадима Михайловича, сесть за руль нашей скорой и одному быстро приехать к нам в поселок. Гарик примчался за короткий срок. Мы ему все объяснили, отец отправился в клинику, а я с помощью Игоря, он у нас заведующий терапией, разыграл спектакль. Мы положили маме на лицо маску, которую используют для подачи кислорода. Она большую часть лица закрывает. Взяли капельницу, воткнули ее в подушку, которую полностью скрывало одеяло, натянули его до подбородка покойной и прикатили к нашему медцентру. Но не к дверям приемного покоя, а к служебному входу, которым лишь отец, я и еще пара человек пользуются. Отец ждал снаружи. С ним была Ангелина Федоровна, личная помощница. У женщины девиз — «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ну просто четвертая обезьянка в компанию к известной троице макак». Дома никто ничего не заподозрил. Ведь, повторю, маман раньше полудня не просыпалась, и нам это помогло. Еще повезло, что Наташа, моя жена, улетела в командировку. Домработница приезжает к десяти. На тот момент тело Элли уже находилось в медцентре. Мы живо устроили останки в палате реанимации». По легенде, отец начал жену к жизни возвращать, но не получилось. Когда примчалась бригада реаниматологов, отец молча снял перчатки, бросил их на пол и ушел. Я, стоя у тела, накрытого с головой простынёй, сказал коллегам. Елена Николаевна скончалась. Делали, что могли, но, увы. Отец попросил обойтись без вскрытия. Ничего криминального в смерти моей мамы нет. Все молча покивали. Труп увезли в морг. Вроде все хорошо организовали. Я лично позвонил нашему главному патологоанатому Ефиму, объяснил. Отец в шоке, просил не трогать тело. Ефим заверил, все понял. Никто к покойной не приблизится. Рудольф поморщился. Знаете, кто наиболее опасен для больного? Ни хирург с похмелья. Его до операции не допустят. И ни медсестра с двумя левыми руками. Хотя с подобной теткой лучше не пересекаться. Самая страшная из всех – заботливая нянечка. Она способна, например, положить в подколенную впадину подушку тому, кому недавно сделали эндопротезирование тазобедренного сустава. Это категорически запрещено. Больной лежит на спине, между ног у него клиновидная думка, которую ни в коем случае нельзя перемещать под колено. Согласен, не самая удобная поза. Человек пытается заснуть, а не получается. И тут возникает недавно нанятая санитарка. Бабе строго-настрого запретили подходить к больным. Но как ей жаль того, кто после операции. Вечер, врачи ушли, дежурный доктор где-то прилег, В палате появляется заботушка и щебечет. «Ой, миленький, болит, да! Сейчас поправлю подушечку, поудобнее тебе ее суну под коленочку!» И что потом? Нарушение нормальной циркуляции крови в нижних конечностях, смещение эндопротеза, повторное хирургическое вмешательство. Рудольф постучал ладонью по столу. Да, самая опасная заботушка, которая делает то, о чем ее не просили. А когда выясняется, что случилось, она молчит до последнего, не признается в содеянном. В нашем морге, в тот день, когда туда переместили мамины останки, Находилось несколько трупов. Естественно, в специальных рефрижераторах. Наверное, понятно, что снаружи есть карточки с данными покойных. Руди сцепил пальцы рук в замок. Мы с отцом сидели в его кабинете, планировали похороны. Ну и чего греха скрывать, открыли бутылку коньяка. Настроение соответствовало случаю. Отец всегда сдержан, а тут вдруг рассказал, как они с матерью жили. Папа женился, уже имея хорошую репутацию врача, был обеспеченным женихом. Мать ему чуть ли не в первый день знакомства рассказала о своих родителях. Ее мать была княгиней, отец графом, она жила в роскоши. А потом старшие члены семьи погибли в авиакатастрофе, и злая родня выгнала девушку из огромного дома. «Она, красавица, оказалась на улице?» Рудольф тихо рассмеялся. «Видел мамино фото в молодости». У нее в самом деле была уникальная внешность. Она была, ну, очень хороша собой. Но это единственная правда в ее рассказе. Отец вмиг подметил нестыковку в ее баснях, но ничего ей не сказал. Однако девушка на беседах не остановилась, она показала жениху дом в Москве, прошептала «Вот в этом особняке прошло мое детство, пока папа не умер, после его смерти мачеха меня выгнала. Все бы ничего». Но речь шла о здании некогда построенным знатным купцом Арсением Морозовым. С конца 50-х годов прошлого века до начала перестройки оно принадлежало обществу дружбы с зарубежными странами, а потом вычурный особняк стал площадкой для приёмов правительства России. Рудольф провел ладонью по волосам. Отец влюбился, поэтому даже это вранье ему показалось милым. Но он все же навёл справки, выяснил правду. Кто мамин отец, неизвестно. А мать — продавщица в винном магазине. Жили виноградовы в бараке, у них там была одна комната. Родительница пополняла семейную кассу, продажей себя каждому, кто ее хотел на время купить. «Да», — пробормотал я, — «отнюдь не княжеское происхождение». «Но это не помешало отцу жениться на маме, и одно время они жили счастливо?» — продолжил наш гость. Но со временем Елена превратилась в Элли и пошло поехала Почему отец не развелся? Не знаю. Может, он сохранил немного любви. Но вернусь к той ужасной ситуации. Сидим с отцом у него в кабинете, коньяк пьем, домой ехать не хотим. И тут врывается Ефим, шепчет. «Володя, прости, мы друг друга с первого курса знаем. Очень благодарен тебе за то, что взял на работу в свою клинику». «Не виноват я! Баба дура! Анализ сделал и что? Отравление!» Мы ничего не поняли. Папа Ефиму усадил, коньяка ему плеснул. Велел объяснить спокойно.